Издательство «Эксмо». Александр Бушков. Копья и пулеметы. Пятая книга «Цикла «Остров кошмаров». Текст читает Сергей Уделов. «Я восхищаюсь английским народом! Я ли колонизациям совершил неслыханное?» Адольф Гитлер. «Как Англия стала крупнейшим в мире хищником...» и колонизатором. Умное слово от автора. В этой книге, как и в предыдущей, я вновь не собираюсь соблюдать четкую хронологию, буду объединять в одну главу рассказы о событиях, длившихся порой десятилетиями. Тому есть веские причины. Прежде исторические события были, позвольте уж щегольнуть ученым словцом, дискретными. Выражаясь проще, являли собой этакий пунктир. Мятеж, через пару лет финансовый кризис, еще через годик очередная война или казнь, вышедшего из милости фаворита, или что-нибудь еще. В девятнадцатом веке уже обстояло иначе. Иные общественные процессы растягивались на долгие годы, К примеру, прекращавшаяся редко и ненадолго борьба английских трудящихся за свои права, в том числе и избирательная, растянулась почти на 40 лет. Так что, по-моему, нет смысла дробить рассказ о ней на отдельные главки, лучше объединить в одну. Точно так же обстоит и со многими другими событиями. Так что я порой буду совершать... Временные скачки в лучшем стиле героев фантастики, путешественников во времени. Надеюсь, слушатель не будет в претензии.